Глава тринадцатая Где сладость ней, жилище я найду, Что также излучало бы добро, Восторг и нежность? Скорую беду ничто здесь не предвещало, В череду, благую там я побывал. Томсон Празднества по случаю свадьбы сына происходили на прекрасной вилле Маркиза в нескольких милях от Неаполя. Она была расположена на побережье залива, в окружении огромного парка, и так понравилось молодым, что они пожелали избрать ее своим главным местом пребывания. Отсюда открывался великолепный вид на залив от величественного пика Низена до южной гряды гор, словно вырастающие из глубины вод и отделяющий Неаполитанский залив от залива Салерно. Мраморный портик виллы затеняли цветущие магнолии, акации и величественные пальмы. Комнаты в доме были просторны и прохладны, с окнами, выходящими на обе стороны. На западе они смотрели на залив, на востоке, на роскошную зелень долины и предгорья неаполитанских Альп с их разноцветием скал. Парк был разбит согласно входившей тогда в моду английской планировки с ухоженными зелеными лужайками и разбросанными по ним многочисленными тенистыми рощицами. Но любимые сердцу итальянца длинные затененные Аллеи, с внезапно открывающейся перспективой, были тоже сохранены. Вилла сияла огнями. Разряженная неаполитанская знать заполнила просторные гостиные и залы. Лена была в центре внимания и помнила об этом, но для нее и Винченца праздник не стал бы всеобщим, если бы в нем не приняли участие все обитатели виллы. Во дворе и саду для прислуги были поставлены столы с яствами и напитками, весело играла музыка. Паула, которому было поручено быть распорядителем, наконец смог осуществить свою мечту — снова потанцевать в сласть под родным неаполитанским небом. Наведавшись, чтобы взглянуть, как здесь веселятся, Венченце и Елена увидели, как лихо он отплясывает в кругу, все время выкрикивая «Счастливый день! Счастливый день!». Заметив их, он тут же поспешил к ним. «Мой господин!» — воскликнул он, запыхавшись. «Вы помните, как, въехав в Челана, мы угодили прямо на народный праздник? Это было еще до того, как нам... Так не повезло с венчанием в церкви святого Себастьяна. Помните, как я вам тогда сказал, что их праздник напомнил мне родной Неаполь и веселые гулянья на набережной?» «Я хорошо помню это, Паула», — ответил Венчанца. «Вы еще сказали мне тогда, что скоро мы будем дома, и я сплешу тогда под родным небом. Увы, в первом случае вы тогда ошиблись, сеньор, наш путь домой оказался слишком длинным. Прежде чем попасть в рай, нам пришлось пройти через чистилище. А во втором случае вы были полностью правы. Я здесь, в Неаполе, и я пляшу при свете луны». «Передо мной родной Везувий, залив, горы, и вы, мой господин, а рядом с вами госпожа, все живы и здоровы и в полной безопасности. Все так счастливы, как я, а я боялся, что никогда больше не увижу, как курица старик Везувий, то и дело посылая то дым, а то и пламя в ночное небо, да еще ворчит помаленьку». «Счастливый день, сеньор! Счастливый день!» «Я рад за тебя, мой друг Паула», — согласился растроганный Винченце. «Я рад за тебя, да и за себя тоже!» «Я многим тебе обязана, Паула», — присоединилась к мужу Элена. «Да и твой господин обязан своим спасением прежде всего тебе. Свою благодарность я докажу тебе моим уважением и заботой. Я хотела бы, чтобы и твои друзья знали об этом». Паула, покраснев, низко поклонился, он был растроган до глубины души, он был счастлив и только твердил «счастливый день, счастливый день» — это все, что он мог ответить своей госпоже. Его слова подхватили остальные и, танцуя, повторяли до тех пор, пока Винченца и Елена не скрылись в доме. «Вот, видите, друзья мои», — воскликнул Паула, — «какими сильными могут быть люди, чьи сердца искренние, а совесть чиста! Как радость может прийти, когда человек совсем уже не верит в нее! Думал ли я и мой бедный господин, очутившись в темнице Инквизиции, что когда-нибудь придет этот день, и мы снова будем свободны и увидим родной дом?» Знали бы вы этих чертей в зале суда, где все черно, даже стены. Они не позволили мне рта открыть, чтобы поговорить с моим господином. Кто думал, что нам удастся вернуться оттуда? Но вот мы все на свободе. Мы можем ехать или идти, куда нам вздумается. Можем плескаться в море или глядеть на небо. Или же веселиться, как мы вот сейчас под луной. Человек Он все может, друзья мои. Его не остановишь. «Ты говоришь о купании в море и пляске под луной?» — спросил кто-то. «Или еще о чем-то». Стоит ли гадать об этом, друзья? Стоит ли нам сейчас над этим задумываться? Я хочу, чтобы сегодня все были счастливы и веселились от души. Но одно правило не следует забывать, прежде чем сказать «подумай». «Никто из вас, слава богу, не видел стены казематов в тюрьмы. Никому не довелось бежать из нее, оставлять там своего бедного господина. Поэтому никто из вас не может понять, как я счастлив. Вам этого не понять. Счастливый день! Счастливый день!» Паула смешался с танцующей толпой, которая хором подхватила. «Счастливый день!» Конец книги февраль две тысячи первый год читала Дина Григорьева.